Магнус Рудольф подергал себя за бородку. А разве не будет официального следствия? «Почему я к вам и пришел?» Поскогло рухнул в кресло. «Колесо находится вне чьей-либо юрисдикции. Законы здесь устанавливаю я, но, конечно, в определенных пределах. То есть, если бы мы укрывали преступников или торговали пороком, нам бы не поздоровилось. Но ничего подобного у нас нет. Кто-то выпьет лишнего, случится драка, мелкое мошенничество». Все это решается в узком кругу. Но убийство Такого никогда не было. Его следует раскрыть. Магнус Рудольф задумался. «У вас, конечно, нет никакого криминологического оборудования. Вы имеете в виду машины правды, детекторы дыхания, определители клеток? Ничего. Нечем даже снять отпечатки пальцев». «Так я и думал», — вздохнул Магнус Рудольф. «Ну ладно, мне трудно отказать вам. Но мне хочется знать, как вы намерены поступить» с преступницей или преступником, когда я его обнаружу?» Поскоглу вскочил. Было очевидно, что он не думал об этом. Он сжал кулаки. «Как поступить? У меня нет прав на создание судебной инстанции. Я не могу никого казнить». Магнус Рудольф рассудительно заметил. «Вопрос может разрешиться сам собой. В конце концов, понятие справедливости не всегда абсолютно». поскоглу энергично закивал головой. «Совершенно верно. Сначала найдем убийцу». — А потом решим, что делать дальше. — Где тело? — спросил Магнус Рудольф. — По-прежнему в коттедже, на том месте, где его нашла горничная. — Труп никто не трогал? — Его осмотрел врач, и я тут же отправился к вам. — Прекрасно, пойдемте в коттедж Бонфиса. Коттедж Бонфиса, шар, бывший одним из внешних узелков паутины колеса, висел метров в пятистах от главного салона. Тело лежало на полу возле белого шезлонга. Тяжелое, гротескное, патетическое. Рана посреди лба и больше никаких следов. Дикари сидели тут же в хитроумно запертой клетке с гибкой решеткой. Стержни ее вряд ли выдержали бы их напор, но по ним был пропущен ток. Возле клетки стоял худощавый человек. Он то ли рассматривал, то ли дразнил дикарей. Когда Паскоглу и Магнус Рудольф вошли в комнату, он живо обернулся. Паскоглу представил их друг другу доктор Скентон, мистер Рудольф. Магнус Рудольф церемонно склонил голову. Насколько я понял, доктор, вы провели внешний осмотр. Вполне достаточно, чтобы констатировать смерть. Можете ли вы определить, когда она наступила? Около полуночи. Магнус Рудольф решительным шагом пересек комнату и осмотрел труп. Потом возвратился к Поскоглу и врачу, которые ждали у двери. «Ну что?» — нетерпеливо спросил Поскоглу. «Пока я еще не нашел преступника», — ответил Магнус Рудольф. «Однако я почти признателен бедняге Бонфису. Мне представился почти классический случай расследования». Паскоглу прикусил ус. «Быть может, я туп?» «Несколько прописных истин помогут вам навести порядок в мыслях», — назидательно сказал Магнус Рудольф. «Прежде всего преступник в данный момент находится на колесе». «Естественно», — согласился Паскоглу, — Я запретил старты и прием кораблей. Мотивы преступления следует искать в недалеком прошлом. поскоглу нетерпеливо махнул рукой. Магнус Рудольф жестом остановил его, и Поскоглу снова принялся покусывать ус. Возможно, у преступника были кое-какие отношения с Бонфисом. — Вам не кажется, что лучше вернуться в салон? — спросил Паскоглу. — Может, кто-нибудь признается сам или... — Всему свое время, — остановил его Магнус Рудольф. Подводя итоги сказанному, могу утверждать, что в основном подозрение падает на тех, кто прибыл на колесо тем же кораблем, что и Бонфис. Он прибыл на Моллер Принцепс, могу принести список лиц, которые высадились с него. Паскоглу По поспешно вышел. Магнус Рудольф, стоя на пороге, внимательно оглядел комнату и повернулся к доктору Скентону. Для официального следствия нужна серия подробных фотографий, можете заняться этим. Конечно, я сделаю их сам превосходно, но потом, потом нет оснований держать тело здесь. Магнус Рудольф вернулся в салон. Пан скоглу протянул ему лист бумаги. Вот то, что вы просили. Магнус Рудольф с интересом посмотрел на список, который состоял из тринадцати имен. Первое — Лестер Бонфис вместе с Абу Токо Хомпупом. Второе — Вяместрис Диаспорус. Третье — Торн-199, четвертое — Фодор-Банзосо, пятое — Фодор-Эмплиего, шестое — Скрягл, седьмое — Эркюль-Старгард, восьмое — Фьямелла-Тысяча-Подсвечников, девятое — Клан-Кестриал, племя 14 семья 6 сын 3-й, десятое — Без имени. «Превосходно!» — воскликнул Магнус Рудольф. «Но кое-чего здесь не хватает. Меня весьма интересуют планеты, на которых родились эти пассажиры». «Планеты!» — Простонал Паскоглу. «Зачем? Вы желаете, чтобы я провел расследование?» «Конечно, но тогда никаких ограничений, замечаний и лишних реплик». Магнус Рудольф сопроводил свои слова столь ледяным и многозначительным взглядом, что Паскоглу оставалось только воздеть руки к небу. «Делайте, как знаете, но я по-прежнему не понимаю, как я вам уже сказал...» Бонфис был настолько любезен, что предоставил нам редкую возможность заняться классическим делом. Ничего не понимаю, проворчал Паскоглу. Он бросил взгляд на список. Вы считаете, что один из них убийца? Возможно, но не обязательно. Им можете быть вы или я. У нас обоих были взаимоотношения с Бонфисом в самом недавнем прошлом. Паскоглу горько усмехнулся, если это вы. Прошу тут же признаться, я сэкономлю на вашем гонораре. Боюсь, что все не так просто. Проблему можно решать разными способами. Подозреваемые люди из этого списка родились на разных мирах. Каждый воспитан в традициях своей культуры. Обычное полицейское следствие решило бы дело с помощью анализаторов и детекторов. Я получу тот же результат путем анализа культур их планет. На лице Паскоглу по появилось выражение, которое, наверное, было на лице Робинзона, когда тот со своего острова видел, как исчезает за горизонтом долгожданный корабль. «Лишь бы раскрыть дело», — обреченно пробормотал он. «Ну ладно, пойду поищу». Против каждого имени появилось название планеты. Магнус Рудольф снова посмотрел список, он дернул бородку и поморщился. «Мне надо часа два на предварительное исследование», Затем приступим к допросу подозреваемых. Прошло два часа, и Паскоглу, потеряв терпение, ворвался в библиотеку. Магнус Рудольф сидел, уставившись в пустоту и постукивая карандашом по столу. Паскоглу открыл было рот, но Магнус Рудольф повернул голову, и его ясные голубые глаза словно нажали на кнопку в голове Паскоглу. Тот спохватился и довольно спокойно осведомился, как обстоит дело с расследованием. Дело движется. — ответил Магнус Рудольф. — А что удалось узнать вам? — Можете вычеркнуть из вашего списка скрягла и клана Кестрела. Они играли в казино, и у них железобетонные алиби. — Вполне вероятно, что Бонфис встретил на колесе старого врага, — задумчиво проговорил Магнус Рудольф. По скоглу откашлялся. — Пока вы здесь занимались, я провел свое маленькое следствие. У меня очень наблюдательный персонал и от его внимания редко что ускользает. Они говорят, что Бонфис долго беседовал только с тремя людьми. Со мной, с вами и с круглолицем Бонзой в красном одеянии.